Глава 11 Гибель судна На другой день после отплытия судна капитана Бель из Кадикса, я узнал, что большое испанское судно Лас-Синкулигас, 5 ран, готовилось к отплытию на испаньолу. Выправив себе торговое свидетельство, я приобрел разного товара, имевшего легкий сбыт, и под именем купца Индии Де Айла устроил себе проезд на этом судне, на которое был также принят и весь мой товар. Здесь моими спутниками являлись по большей части испанские авантюристы с темным прошлым, более или менее подозрительных профессий, но в сущности довольно сносные и занимательные спутники, пока они были трезвы. Под влиянием же выпитого вина они становились задорны и буйны. Но я сторонился их общества и не принимал участия в их попойках, что, однако, не мешало мне быть любимым ими, вероятно, за то, что я как врач облегчал их страдания морской болезнью и вообще лечил тех, кто болел. На Канарских островах мы простоялись месяц и затем уже направили свой путь на Испаньолу. Когда нам оставалось, по словам капитана, не более шести дней пути до порта Сан-Доминго, который был нашим местом назначения, погода вдруг внезапно изменилась, и вскоре на море разыгралась страшная буря. Трое суток мы боролись с разъяренной стихией, не теряя надежды восторжествовать над нею, но вскоре нам стало ясно, что наше судно продержится недолго, и что если мы не спасемся каким-нибудь чудом, то непременно пойдем ко дну. Одну из наших мачт снесло бурей, другую сломало, а на четвертые сутки у нас унесло руль, и мы остались совершенно беспомощны. Капитан потерял всякую надежду на спасение, хотя старался ободреть других. Но вот огромный вал неожиданно налетел, смыв его с палубы. И тогда мы все стали готовиться к смерти. На него одного возлагали мы все наши надежды». Уже в последние дни и экипаж, и пассажиры, чтобы придать себе водрости, упивались вином и всякими спиртными напитками. Теперь же, увидев неизбежную гибель, они впали в какое-то безумие. Те, что были более трезвы, кинулись к лодкам, их было всего две. Мы с священником старались поместить в них женщин и детей, но пьяные испанцы отгоняли их и кидались сами в шлюпку». Одну из них они переполнили до того, что она перевернулась, и все пошли ко дну. В другую нам удалось кое-как усадить женщин с детьми, и эту шлюпку оторвало и унесло в море. Священник и я каким-то чудом доплыли до нее, бросившись в воду, когда судно начинало уже тонуть. Нас приняли в шлюпку как спасителей, так как обезумевшие от страха женщины не могли с ней управляться». Спустя четверть часа судно наше поднялось высоко на гребень волны и затем разом пошло ко дну, оставив по себе громадные расходящиеся круги. На наше счастье буря начинала стихать, и мы со священником старались держать свою шлюпку по ветру, работая веслами до изнеможения. С восходом солнца начались наши мучения. Жара становилась нестерпимой, жажда томила всех — А у нас в шлюпке не было ни капли воды, ни крошки съестных припасов. Сначала у нас умер один ребенок, потом другой. Потом одна женщина, мучимая жаждой, выпила несколько глотков морской воды. Сперва это как будто облегчило ее, но вслед затем несчастную охватило какое-то безумие, и она бросилась в море и тут же потонула. «Прошло более суток». На рассвете, когда мы уже совершенно истощились, женщины не плакали и не стонали, а лежали на дне лодки одна на другой, не поднимая головы, я вдруг увидел вдали судно. Тем временем ветер не только стих, но наступил совершенный штиль, и мы, собрав свои последние силы, решили грести к судну, которое лежало неподвижно на месте с повисшими парусами. Мы гребли до полного изнеможения и теперь уже подошли к самому судну. Нас заметили, вероятно, так как, в конце концов, все мы очутились на палубе большого судна, но каким образом это случилось, я положительно не могу дать себе отчета. Когда я очнулся и пришел в себя, мне принесли мясо и вина, и я ел с аппетитом». Но вот ко мне приблизились трое людей, которых я, судя по их внешнему виду, принял за офицеров и поднялся, чтобы встретить, когда знакомый ненавистный голос поразил мой слух. Передо мной стоял никто иной, как Хуан де Гарсия. — Карамба! — черт возьми! — воскликнул он. — Да это сеньор Томас Вингшильд. Знаете же, господа, что этот молодой человек не испанец, а английский шпион. Когда я в последний раз видел его в Севилье, он хотел убить меня за то, что я грозил донести властям об его положении. «Это ложь, наглая ложь!» — воскликнул я. «Я не шпион, я искал этого человека, чтобы свести с ним личные счеты!» «Я того мнения, что этот англичанин прекрасно может служить украшением виселицы», — небрежно уронил де Гарсия у меня явилась лучшая мысль сказал стоявший подле него офицер он сильного сложения и такой парень больше года может проработать в рудниках уступить его мне в качестве раба за обычную цену можете взять его безвозмездно все так же пренебрежительно ответил Дагорсия. только смотрите чтобы он не всадил вам как нибудь стилета в спину но для этого ему не представится случая «И, ребята, стащите его вниз!» На меня надели кандалы и бросили в трюм, переполненный такими же скованными невольниками. Здесь был почти полный мрак и страшное зловоние. Теперь я знал, что груз этого судна были рабы-невольники, на которых эти люди охотились на острове Фернандине, как испанцы называют Кубу, а теперь везли их на продажу в Испаньолу. Трудно описать все ужасы моего пребывания в трюме этого проклятого судна. Здесь люди лежали один на другом, и каждый день умирало по несколько человек. Прикованная рядом со мной женщина умерла, и когда ее пришли убрать из трюма, то я при свете фонаря увидал, что она умерла от ужасной болезни, называемой черной смертью или чумой. Эта болезнь стала быстро распространяться и на других. Теперь невольники умирали по двадцать и по 40 человек в одни сутки. Вскоре я узнал, что страшная зараза была занесена и наверх, свирепствуя также среди экипажа. Тогда, думая прекратить заразу, испанцы сорвали несколько досок с палубы, чтобы дать доступ свежему воздуху в нашу зловонную и душную яму. И, быть может, только благодаря этому я, над головой которого приходилось, эта скважина остался жив». «Однажды, когда я стоял, уцепившись за шпангоут и высунув голову в трещину, я увидел, что над трещиной проходил по палубе тот священник, что спасся вместе со мной. Я тихонько дернул его за подол его рясы и назвал себя. Немного погодя, он лег на палубу у самой трещины, как бы желая отдохнуть, а я рассказал ему о своем положении и о том, что нас здесь вовсе не кормят». Тогда он стал носить мне пищу и вино, но, увы, вскоре и он заразился и умер, о чем я узнал из разговоров двух сторожей, являвшихся поутру убирать покойников.